Глава 9 Пограничный форт На высоком флагштоте форта Индж развивается флаг, усеянный звездами. Он отбрасывает колеблющуюся тень на своеобразную, удивительную панораму. Эта картина настоящей пограничной жизни. Правдиво передать ее могла бы, пожалуй, только кисть Верне-младшего. Жизни по военной, полугражданской наполовину дикой, наполовину цивилизованной. Картина, пестрящая людьми разнообразного цвета кожи и в самых разнообразных костюмах, людьми всех профессий и положений в обществе. И самый форт имеет столь же необычный вид. Звездный флаг развивается не над бастионами с зубчатыми стенами, он отбрасывает свою тень не на казематы или потайные ходы. Здесь нет ни рвов, ни валов. Ничего, что напоминало бы крепость. Это просто чистокол из стволов алгороба, внутри которого находится навес, конюшня для 200 лошадей. За его пределами десяток построек незатейливого архитектора, обыкновенные хижины хакали, сплетенными, обмазанными глиной стенами. Самая большая из них казарма. За ними расположены госпиталь, интендантские склады. С одной стороны – гауптвахта, с другой – на более видном месте – офицерская столовая и квартиры. Все чрезвычайно просто, а штукатуренные стены выбелены и звездкой, которые изобилуют берега Леоны. Все чисто и опрятно, как и полагается крепости, в которой военные носят мундиры большой цивилизованной нации. Таков форт Индж. На некотором расстоянии видна другая группа построек,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 Тогда ее аристократический папаша? Не думаю, чтобы он стал отказываться жить под одной крышей с Генконками. Я в этом не уверен. Не забывайте, что Генконки, Янки, аплантатор, благородный южанин. Но я говорю не про старого поиндекстера. Кто же тогда? Это загадочная личность. Ее двоюродный брат, Кассий Колхаун. Очень неприятный субъект. Мне кажется, слыхал это имя. Я тоже сказал стрелок.